Глава тринадцатая. Дориан. Чашка с травяным отваром приятно грела руки. Старин с удовольствием отхлебнул из нее, надеясь хоть так освежить голову и не уснуть, слушая скучнейший доклад управляющего городом. Удовлетворенно вздохнул и тут же поморщился, когда в кресло рядом с ним неслышно опустился Дориан. «Спасибо, что вообще соизволил явиться», — не удержался огненный маг, полушепотом прокомментировав появление коллеги. Первая половина этих заседаний все равно не приносит ничего нового. Ответные угрызения совести вызвать не удалось. Потеря времени. «Приятно видеть, как серьезно ты относишься к должности советника». «Особенно если учесть, на что именно ты потратил это самое время». Дриан промолчал, делая вид, что слушает выступающего оратора, и тем самым подтвердил догадку о том, где он пропадал. «Серьезно, ты можешь заняться этой девицей попозже? Да, это уникальный случай выходца из другого мира, теперь еще и мага». Но мне не нужно объяснять тебе, насколько не вовремя ты решил начать отвлекаться. Решил стать ее наставником? А я и не отвлекаюсь, — заметил Дариан. К тому же прошло всего несколько дней. И пока ее сила не проявила себя, как склонная к определенному подвиду, а значит, и о наставничестве речи не идет. Если, конечно, не будет совпадения в направлениях магии. Надеюсь, что не будет. Старин старался говорить сдержанно, насколько мог. У нас впереди прибытие принца, похороны и коронация, и кто знает, как именно решит вести дела новый король. Маги сейчас держатся за каждую ступеньку своего статуса. Каждый человек во дворце незаменим, особенно если учесть последние годы. И если именно сейчас ты решишь ослабить хватку. На его встревоженный взгляд Дариан ответил все столь же невозмутимым и безмятежным выражением лица. «Повторяю, я не отвлекаюсь. Благодарю, Алаис, за столь полное освещение происходящего». Стайрин вздрогнул, поняв, что последние слова относились к управляющему городом. а он сам, в отличие от собеседника, даже не заметил, что тот закончил говорить. Дриан между тем, задал пару коротких уточняющих вопросов и, получив абсолютно ненужные ему ответы, наконец приступил к основной цели своего присутствия. «Что по безопасности принца, которую мы обсуждали в прошлый раз?» Дворцовый распорядитель глубоко вздохнул и ответил голосом, преисполненным терпением. В прошлый, позапрошлый и поза поза-позапрошлый, да. Все тоже. городские службы приведены в крайнюю готовность, усилены магами. В столице рекордное падение числа убийств, грабежей и краж. Даже до самых далеких дошло, что сейчас лучше убраться подальше и сидеть ниже травы. Прат со своим отрядом дворцовых стражников успел протоптать дорожки в мраморе полов, выслеживая все хоть сколь-нибудь подозрительное, ты успел заразить его своей паранойей. К сожалению, это пока ни на мизинец не помогло приблизиться к отравителю. За всей цепочкой. От винодела до дворцового повара так и следят днем и ночью. Дрян на подначку не отреагировал. «Да, следят. И не только за ними. Еще как помогло. Нет, это не паранойя. И вопрос безопасности наследника я все так же продолжу ставить во главу угла». Характеру высказываний мага за время сосуществования с ним бог о бок все уже успели привыкнуть настолько, что хоть собравшиеся в зале и растерялись, но не настолько, чтобы не вычленить главное. «У тебя появилась новая информация». В голосе распорядителя звучали противоречивые чувства. С одной стороны, именно он при короле отвечал, за формирование тайной службы и связь с ней. С другой — выявить пока ничего так и не удалось. Кем бы ни был убийца, следов он не оставил. — Версия, — лаконично ответил маг. Возникшая пауза еще больше показала, что мага при дворе уже успели неплохо изучить и вовсе не собирались постоянно подыгрывать. — Какая версия? Что удалось узнать? Распорядитель поморщился и с досадой посмотрел в сторону самого молодого члена совета, командира городской стражи, который и подал голос. Кто-нибудь в последнее время обратил внимание на возросшее количество несчастных случаев среди высшей знати. дрян как ни в чем не бывало, повернулся так, чтобы обращаться абсолютно ко всем членам собрания. с момента пожара в Верхнем городе. «Хм...» — протянул Стайрин. «Насколько знаю, третьего дня ограбили и убили Фьона Ордского. До сих пор все это обсуждают, но при его привычке ходить при полном параде по сомнительным заведениям никто не удивился». «А было еще что-то?» «Было». буркнул управляющий городом. Семья рефин до коронации не доехали, пропали по дороге. И еще один пожар, два нападения и одно самоубийство, но в других городах и предместьях. Закончил Дариан доставая откуда-то из-за пазухи несколько плотных листков бумаги. и поочередно выкладывая их на широком, круглом столе перед советниками. В большинстве случаев умирали сразу несколько членов семьи. «Продолжай», — медленно сказал распорядитель, как и остальные, начиная подозревать, что к чему бы маг не вел, но явно ни к чему хорошему. «Сводная сестра и двоюродный брат короля», — Дариан постучал по первому листку, Еще один кузен, более дальнее родство, но все же по прямой продолжатель рода, троюродная тетка и трое ее детей, старшие от первого, покойного мужа. Мало кто о нем знал, кстати. Палец перемещался от имени к имени, будто собирая в пучок всех погибших. Впрочем, объединять их и не требовалось, они и так были накрепко связаны между собой. «Королевская кровь!» — пробормотал Стайрин, озвучивая общую мысль. «Именно. Как и смерть Ваталана, это не частные случаи. Это полномасштабный заговор. Думаю, не надо объяснять, у кого на это могло хватить сил. Но я бы и новые варианты со счетов не сбрасывал». «Да какие уж новые!» Управляющий городом едва удержался, чтобы не сплюнуть на узорчатый ковер. Только у этих недобитков могло хватить связи и мозгов такое провернуть. Невероятно! Распорядитель все еще разглядывал лежащие на столе листы, словно пытался уложить происходящее в голове. И тогда получается, что безопасность принца действительно основная наша задача. Мы бы узнали об этом слишком поздно, если бы ты не заметил. Работа у меня такая, все замечать, — отреагировал Мак. Ну что же, теперь приступим к обсуждению действительно важных тем. На этот раз собрание затянулось много дольше предыдущих, и когда все разошлись, день уже понемногу начинал клониться к вечеру. Зато оно прошло не в пример более продуктивно. Дариан удовлетворенно вздохнул и помассировал гудящие виски. Стайрен задумчиво наблюдал, как прислужник собирает грязную посуду на подносы. Затем он ушел, оставив двоих магов наедине. «У нас еще есть немного времени до его прибытия». Дариан вновь уткнулся в разложенные планы и карты. Можно отшлифовать слабые места и... Напомни,ка, внезапно прервал его огненный маг. А какая именно степень роства связывает тебя с принцем? Дриан едва заметно вздрогнул и уже открыто поморщился. Считай, что никакая. Незаконно рождённая может и связана с родом кровными узами, но до их признания обычно дело не доходит. — Ты же понимаешь, что тех, кто заварил эту кашу, это может и не смутить, если их задача — действительно искоренить весь королевский род, как мы пока предположили. Дриан пожал плечами. — В любом случае, это сейчас не задача первой важности. — Возможно, но... — Без но. — Ты прекрасно знаешь, что я могу сам себя защитить хоть от магов, хоть от наемников, Что же до принца, то у него таких способностей никогда не было, и стража может не справиться, если в деле снова будут замешаны артефакторы.